Двадцать пятое. Половцы. Витьку еще затемно разбудил Лыдько. Ребята на перегонке скатились к пруду, затем Гатью поднялись к городищу. У сторожевой башни встретил кривобокий дед. Тот, кто вчера рьяно воевал с чертополохом. Вас только за смертью посылать, сердито пробурчал он. А все и себе места не находит, не с поступенями и направо. Знаю. Перебил старого Лыдько. Внезапно дед-то у его по шее «Надо добавлять, деда!» Сердито напомнил он «А то ишь, однокодок какой нашелся!» А потер шею и послушно повторил «Зная деда!» «Вот это другое дело!» Подобрел дед «О, ребята, дай вам, боже, счастья И зря под стрелы не лезьте» Алас лаз от сторожевой башни к болоту Был прокопан с незапамятных времен Ступеньки были мужские, влажные В темноте-то всюду попахивало трухлявым деревом и плесенью. Впереди тихо хлюпала вода. Немного погодя, внизу засерила. Ведька вышел из лаза просто в камыши. Справа на чистоводье покачивался десяток лодок плоскодонок. В одной из них уже сидел Лытько и о чем-то тихо переговаривался с дедом Говсеемом. Следом за ним из лаза начали появляться ребята из младшей дружины Поповича. И не только они. Прибыли отроки из коневца у лещовки к ноча. Дед овел их внимательным пристальным взглядом, пробормотал себе что-то неразборчиво. Тогда поднялся, взялся за шестый, и велел. «Что же, поплыли?» Пробирались узкими корявыми проточками. В густом тумане не было видно даже протянутой руки И издали до них доносился приглушенный многоголосый гомон, конскоржание, звяканье крицию. А когда проточник сворачивал в сторону, гомон сразу же утихал, а вместо него слышалось выразительное воронье карканье. Эш, науч что слетелись, тихо буркнул деда Всей. И правда, не Римов у нас, а вороновка, как ты, Мерко, говоришь. Наконец лодка уперлась во что-то мягкое и пружинистое. Приехали! Сказал, где-то всей первым выбрался на сушу, как и раньше в тумане нельзя было ничего разглядеть, но уже проглядывало над головами чистое небо, и солнце первыми золотистыми стрелами кое-где пробивалось сквозь мглу, а совсем рядом слышался уши не гомон, а непрерывное угрожающее гудение, будто морской прибой, что вот-вот забросать тяжелыми гранитными глыбами. Половцы подошли к соли на рассвете, через реку перебрались быстро и бесшумно, надеясь захватить рымовцы врасплох, но неожиданно увидели перед собой русичей, что тесными шеренгами перекрывали узкий перешеек между болот. Передние половцы начали замедлять бег своих коней и все же вынуждены были подступить к защитнику Римова все ближе и ближе, потому что со спины на них нажимали другие Обойти русичей не было никакой возможности. Правда, несколько десятков степняков пробовали пройти краем болота, однако кони сразу же по шею погрязли в болоте, а потом из камышей свистнули стрелы и несколько полосов плюхнули в жидкую мутную тину. Нападающие поспешно отступили и присоединились к своим. В центре русского войска возвышался на своем тяжеловозе Илья Муровец. Рядом с ним выстроились полтораста закованных в кольчуги дружинников. По сторонам плотными рядами стояли римовцы и ратники из близлежащих сел. Муравец овел взглядом ратников и покивал головой. Далеко не на каждом из них была кольчуга. Да и вооружением они уступали дружинникам. У кого был еще отцовский меч, у кого копье, а у кого вовсе пожженная топина. И хоть знал, мурает, что и без кольчуг никто из них живым не уступит врагу, все равно сердце у него тревожно сжималось. «Много парней погибнет», — полголоса сказал он. «Ой, много. Что бы нам такое придумать, а, Олежка?» О, Поповичи горели глаза. Ему уж не терпелось суетись в поединка с первым попавшимся Половцем. «А что здесь думать, дядька?» Возбужденно воскликнул он. «Не берись за мечи, вперед!» «Вперед ты, дурак, сможет!» Ответил Муровец. «Говорю же, много парней погибнет. Тут, знаешь, придумать бы что-то». Олежка посмотрел на Ратникова раз, второй и тоже задумался. «Неплохо бы тех Половцов захватить врасплох!» — сказал он. — Но как? Тем временем половецкие ряды расступились, и вперед выбрался приземистый широкоплечий степняк. Он чем-то напоминал гранитную глыбу, которая выросла в землю посреди городища. Половец увидел перед собой очень высокого русича и невольно остановил коня. Все же взмахнул копьем и ломанным говором предложил. — Яруткиня! Будем бить еще! —